Глава 42. Вышли и присели на облезлую лавочку в пока ещё пустующем микропарке с асфальтированной площадкой в центре, заваленной окурками и шелухой от семечек. В кустах валялись бутылки от водки. Прибирали тут явно нечасто. Если вообще дворник заглядывает. Бутылки бомжи собирают, а прочий мусор дождь смывает. Ну, хоть без шприцов пока, подумал Скиборгину, вспоминая детские площадки, заваленные ими в 90-х. И потому я спрашиваю, что мне нужно делать, продолжил Спицын, потому что я много думал над этим, но так толком ничего и не придумал. Да уж, Серёга, сильно тебя придавило. А ответ на твой вопрос очень уж масштабен, но, как говорится, слона нужно есть по кусочку. Для начала нужно узнать, кто из наших тоже пошёл работать в милицию и выяснить, кто из них думает схожим образом и готов ради этого действовать. Понятно, что не только ради отдалённого общего результата в виде светлого будущего, но и с личной выгодой в виде высоких должностей. Сам я пока им по этому поводу не писал. Хочу дать парням время осмотреть, подумать, прийти к каким-то выводам и потом во время следующего отпуска объехать самых перспективных и уже поговорить лично. Я спешу с ними, узнаю, что думают, и выскажу свои мысли. Да, это то, что нужно. Плюс, ты станешь примером. Тебе в этом плане придётся сложнее и тяжелее всего, так как ты станешь фактически прокладывать для остальных колею. И я готов. Тебе потребуется собрать собственную команду из ветеранов Афгана или на худой конец спортсменов. Если надо, подтягивай из других городов области. Их задачей станет сбор вокруг тебя молодёжных банд. Спицын удивлённо вскинул бровь. Банд? Да, Серёга. Именно с банд мы и начнём. Если процесс невозможно предотвратить, то его надо возглавить и направить так, чтобы потом вывести на нормальную дорогу, а не в болото криминалитета. Это будет наша пехота и политический актив в будущем. Кстати, как у вас здесь с этими бандами? Есть такое, кивнул Сергей. Собираются стаи малореток с района и начинают драться с другой такой же толпой из соседнего района, или школа на школу. плюс мелкие стычки, когда небольшая группа прорывается в другой район и начинает месить всех встречных поперечных. Известно, они по дворам? Я этого не знаю, выясню. Подблатными они или просто приблатнёнными, или вообще подстихийными лидерами, которые сами по себе. И такое может быть. В любом случае, это ненадолго. И его либо сменят, либо что вернее, перетянут к себе уголовники. Такой ресурс они упускать не станут. и захотят прибрать к рукам. Этого допустить нельзя. И если они уже под дворами, то пацанов придётся жёстко отбивать. Как? С летальным исходом. Или есть возражения? Никаких возражений, товарищ капитан, полностью согласен. С орагами поступают так, как они того заслуживают, а они враги. В плен их брать смысла нет. Отсидят и снова выйдут, принявшись за прежнее, да ещё мстить станут. Всё верно. Одновременно с этим нужно заменить главой, что станут жёстко гнуть нашу идеологическую линию. Ну и заодно с спортивными тренерами поработают. И какова эта идеология? Проста, как 2 копейки. Сила равно власть. Личная сила даёт личную власть над менее сильными. Так выстраивается и иерархия. Для чего можно устраивать внутренние бои и спаринги с бросанием вызова лидеру? А совместная сила сильных людей даёт власть над окружающим миром. Районам, городам, регионам. В общем, интерпретация идеи Мау. Кой и как-то сказал, что винтовка рождает власть. При этом одновременно нужно закладывать мысль, что сидельцы – неудачники. Они недостойны уважения. Раз попался и сел в тюрьму – лох и слабак. Зэков должны презирать. И в идеале они должны превратиться в регулярно избиваемую дичь. Понимаю. Тем самым будем отбивать их от блатной романтики. Верно. Заодно исключается переход их в лагерь противника. Создав в городе несколько таких молодёжных банд, и пусть они под этим соусом выплёскивают свою дурную энергию и друг на друга при этом с минимальной травмоопасностью. Для чего нужно ввести эти кодекс пацана, что драться можно только руками и ногами, без палок, арматуры, цепей, кастетов и прочего, не говоря уже о ножах. Все неконвекционные методы применимы только против презренных ходоков-сидельцев. Это будет легко сделать, при условии, что большая часть группировок будет под нами. Также под спудом поселится мысль, что они, те, кто следуют кодексу, все свои, что в какой-то момент дает возможность их безболезненного объединения. А чтобы у них эта сила появилась, надо оборудовать достаточное количество качалок в подвалах. Гири и штанги самим можно сделать из всякого металлолома. Плюс дискотеки устраивать регулярно. Деньги на магнитофоны и плёнки есть. Только проблема с головерями. Чтобы они продвигали подобные идеи в группировках, их нужно чем-то заинтересовать. Причём не в отдалённой перспективе и эфемерными должностями, а прямо сейчас. Тут кроме денег предложить нечего. Только где их взять? Вряд ли у вас хватит на столь длительный срок. Не хватит. Тем более, что я хочу большую часть денег своим бойцам отдать, тысяч по 5. У них наверняка тоже проблемы с жильём. А как известно, именно этот вопрос портит людей сильнее всего. А зачем мне порченые люди? Нечеловеческий же взнос из пацанов собирать? На это Анатолий засмеялся. Да уж, придётся зарабатывать, влезать в рэкет, пока не стоит. Как зарабатывать? Вот это будет сложновато организовать, поморщился Анатолий. не столько технически, сколько законное решение получить, но реально, особенно если удастся провести официально по диалогически правильным соусам, а именно устроить кино, а точнее видеосалоны. Анатолий вспомнил перестроечные времена, когда во всех кинотеатрах и не только появились видеосалоны, в которых крутили фильмы. О, я даже обоснование придумал. Кино-передвижка, так сказать, для более широкого ознакомления народных масс. сновинками киноискусства. О чём вы? Берём видеомагнитофон, цветной телевизор, находим какое-нибудь помещение, да хоть тот же подвал и крутим там фильмы. Человек 50 на сеанс в таком помещении поместится, каждый заплатит по 50 копеек. И вот уже 25 руб. дохода. При этом сеансов за день можно провести около 5-7. Значит, выручка будет в пределах 150 руб. А если провести ещё ночной сеанс сэротикой, до да за полтора-2 рубля, это и все 200 получается. И это с одной точки. А их будет минимум десяток. Так что денег на содержание главарей хватит с лихвой, и на много что другое останется. Банально же рату купить для современных посиделок пиров не получится. С чего так решил? Даже если удастся где-то взять телевизоры и видеомагнитофоны, тут я могу помочь. куплю в Афганистане и переправлю тебе. Возможность у меня уже есть. Ну и кассеты, соответственно, останется их только перевести. Но думаю, найдёте специалистов, что продублируют. Вот с кассетами, а точнее с фильмами, и будет завал. Их ведь придётся, если официально, через разрешительную комиссию проводить, а там мало что разрешат, тем более эротику. Это да, проблема. А стоит только начать крутить что-то неутверждённое, и это станет известно властям, как лавочку прикроют с конфискации. Так точно. У нас участковый как раз то и дело по этой теме проводит рейды. Стоит только узнать, что где-то крутят эротику и собирается народ помимо семьи владельца видеомагнитофона, как тут же во всём доме вырубают свет и проводят обыск. Киборгинки внул. Знало он об этой дебильной советской забаве. За эротику ещё и срок получить можно. по статье распространения порнографии. Ну что-то же ведь разрешат, хотя да, все боевики сразу под нож, а ничего больше и не остаётся. Так, комедии, немного фантастики, ужасы тоже какой-то выхлёб дадут, но не так, чтобы сильно, а нам культ силы надо поддерживать. Так что боевики наше всё. Значит, нужно провести нужные фильмы в список разрешённых. Можно за долю в прибыли. Может, попадётся какой-нибудь идейный Если не получится по-хорошему, то придётся по-плохому. У всех есть слабые места. Рискованно. Если кто-то всё же обратится в КГБ, то дело примет скверный оборот. Да, но кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Попробовать всё равно надо. А там глядишь, не так страшен ни подкупен чёрт, как его малюют. Хотя, знаешь, ты прав. Риск лишний. Передумал Киборгин, вспомнив грядущие времена правления Андропова. С его закручиванием гаек по всем фронтам, обойдёмся пока без видеосалонов. Подождём с ними до лучших времён, по крайней мере, официальных. Деньги для финансирования главарей найдём в другом месте. Где? Пойдём по пути революционеров, станем грабить награбленное. Узнай осторожно, кто тут у вас в городе самый авторитетный авторитет и где обитает. Хорошо. Завтра у меня начинается 12-часовое дежурство. Но думаю, смогу все выяснить у того участкового. Заодно по квартире вопрос попробую решить. Значит, встречаемся послезавтра. Так точно. Ну и отлично. Погуляю по вашему городу.